Глава 16. с х о д Какое-то время оба сидели рядом в тишине. Сигарету бы сейчас. В Последнее время у Андрея все реже появлялось желание покурить, но сейчас захотелось вдохнуть густого табачного дыма. Наконец Энку нарушил молчание. Я не хотел бить Рыжего, но он приписал себе победу у трех зубов, потому и не вытерпел. Ты же помнишь Эссу? Если бы я тогда вовремя не появился, то вас бы всех убили. У тебя будет возможность показать себя снова. Скоро темнокожие придут и сюда. И еще, б о л ь ш о нос замялся. Рету что-то недоговаривает про то, как женщины и дети белогорцев у нас оказались. Он был с ЭПМ, когда мы от длинноногих вернулись. Не нравится мне этот три пальца. Я понимаю, что вы повздорили с р е т у но они же с ЭПМ из одной семьи, Энку, и им есть что обсудить. Не нужно сразу подозревать его в нехорошем. Оставьте ваши раздоры. Завтра у нас очень важный день. Мы соберем всех членов семьи и решим, как мы будем жить дальше. Если все останется как сейчас, то мы закончим как белогорцы. Будем бегать от темнокожих, пока они нас не догонят. И тогда некому будет р а с с к а з а т ь о твоих подвигах. Вы оба, и ты и Рыжий, очень важны нашей семье. Я останусь на поляне, не хочу в пещеру. Там очень тесно. Поставлю здесь жилище для себя. А как же Иква? Она будет приходить ко мне, Эссу. Вдвоем со мной ей будет скучно, а в пещере много женщин, всяко веселей. Все же ими здесь не просто так дают. Энку как был любителем одиночества, так им и остался. Правда и в полное отшельничество ударяться не желал, предпочитая находиться где-то рядом, но не вместе со всеми. н а с т у п и в ш е й было п р и с т у п м е л а н х о л и и с появлением большеносого, куда-то пропал. Утро следующего дня Андрей начал бешеной активностью. Сначала запретил всем куда-то на этот день отлучаться, затем поручил с т а р ш е й отнести на поляну, где обосновался Энку, двенадцать факелов и собрать там же дрова для костра. м е с я ц м л а д ш и й извлек из золы математику и ее горшки. Если пластинки учебника выглядели вполне нормально, то некоторые чашки потрескались. Видимо, в костре не удалось добиться равномерного нагрева всей поверхности. Но три ч а ш и и один большой горшок для первого раза результат вполне себе приемлемый. Надо бы к полудню проверить, удастся ли в этой кастрюле вскипятить воду. Как оказалось, вполне себе можно. Поставленный на камни плоским днищем горшок не протекал. Андрей даже сварил в нем напиток, закинув в кипяток спрятавшиеся под снегом на кустах безлистьев ягоды калины. Вкусно? Младший обрезала чашку, из которой только что выпила вторую порцию горячего чая. Горьковатое варево, как ни странно, понравилось многим, в том числе и детям. Аграка задумчиво к р у т и л а с ь вокруг горшка, время от времени грея, а его горячие бока свои руки. В нем удобно нагревать травы, эссу, лучше, чем в мешке из шкур. Кидая в него горячие камни. Вот в чем дело. А сможет ли младший сделать из глины небольшие кувшины с узким горлышком, где г р а к а сможет хранить свои готовые зелья? От этой перспективы захватывало дух, но сегодня заниматься этим времени нет. Надо готовиться к сходу с е м ь и По замыслу Андрея сход должен был стать той отправной точкой, от которой будет отталкиваться вся дальнейшая жизнь их семьи. Он должен заложить основы для того образа жизни, который виделся ему правильным. Конечно, если он и его семья хотят выжить в условиях экспансии чернокожих. И больше всего он боялся, что сход превратится в посиделки у костра. которые забудутся через несколько дней и все потечет как раньше. Значит, необходимо сделать его как можно более запоминающимся. Зачем здесь это, Эсу? н н к у оставшись на ночь на поляне, рассматривал принесенные младшие факелы. Увидишь вечером, а пока помоги мне их расставить. Вдвоем они расставили факелы по кругу, в центре которого выложили пирамиду из дров для костра. Наверное, в темноте они будут очень красиво гореть, создавая вокруг таинственные тени. Но чего-то не хватало. какого-то символа. У него же сохранился череп г р е х ы в который он собирал летом землянику. Медведь – это благородный символ, сильный зверь, добродушный, никого просто так не задерет и в то же время и в обиду себя не даст. Несмотря на сопротивление Большоносова, который не хотел снова вбивать в промерзшую землю коля, ь заново расставили факелы. Вместо круга получился широкий полукруг, в котором по его замыслу они все усядутся, с примыкающим к нему коротким носом, как у бутылки. В самом узком месте в землю вогнали невысокий шест. Место для г р х готово. Когда заказывал Эру вырезать из дерева сову, то Андрей рассчитывал на схематическое изображение, в котором едва будут угадываться черты этой птицы. Глупо в это время надеяться на эстетические нормы. Они еще не сформированы. Но д л и н н о н о г о м у удалось сотворить настоящий шедевр. Лицевая сторона была выпуклой, каждая перышко птицы тщательно вырезано, а поверхность отполирована. Он повертел скульптуру к в руках. Полная иллюзия, что голова птицы поворачивается, как ее не верти, и снова внимательно наблюдает за ним. Андрей вспомнил поделки Ам из глины, а ведь они тоже отличались такой же тщательностью в деталях. Возможно, они просто не умеют по-другому, что видят, то и воспроизводят. Эру, а смог бы ты сделать сову с рожками? У совы не бывает рожек. э Су. На лице мастера отразилось недоумение. Талант ремесленника у д л и н н о н о г о о г о несомненен, и как его так легко отпустили из семьи? Или там все такие и потери для них не так велика, но для них он находка и надо постараться, чтобы он задержался в каньоне надолго. Эру, а сколько человек из длинноногих смогут сделать такую фигурку с о в ы Не все. У меня было много времени учиться этому. Из-за ноги не мог ходить на охоту, поэтому плел веревки, обрабатывал шкуры, делал одежду и наконечники для копий. у д л и н н н ноги х не отправляют в п о с л е д н е е п у т е ш е с т в и е на равнину тех членов семьи, которые не могут больше охотиться. Бу-ду, бу рога звучали божественно. Как ни странно, несмотря на то, что внешне и по размеру они были совершенно одинаковы, гудели они по-разному. Из одного извлекался вполне себе такой солидный бас, а второй высотой звучания напоминал горн. Эру с чем-то отполировал их, и теперь лучи тускло-зимнего солнца красиво отражались на их чёрной поверхности. и носить удобно на плече, поскольку на них закреплены две широкие полосы кожи с привязанными к ним ремнями. Хорошо бы еще и рисунки на них нанести, но украшательством пусть занимаются будущие владельцы. Эру, я жду тебя после захода солнца на поляне. Там будут все члены нашей семьи. Придет, значит р е ш и л связать свою судьбу именно с нами, а не с длинногими. Почему трех пальцев не будет? На него смотрела возмущенная Эдина. который он сообщил о предстоящем вечером действии и составе его участников. Эпей не из нашей семьи, но он из семьи из под Белой Горы, твоей семьи Эсу. Ты же позвал Рету и Эхекку, они такие же, как три пальца. У нас одна семья, и она здесь, а не у Белой Горы. И Эпей к ней не относится, и право влиять на ее жизнь он не имеет. Но почему идет Эру? Он вообще из длинногногих и не может идти на охоту. Какая от него польза? Зачем давать ему еду? Он может сделать так, что другие охотники принесут намного больше еды, которой хватит и на него, и я так хочу этого достаточно, чтобы снять раздражение от разговора со своей женщиной. Андрей пошел посмотреть, как п р о х о д я т занятие в школе. В этом месте он всегда расслаблялся, что не говори о з н а н и и это основное, что он может привнести в этот мир. Может, посеянные им ростки и дадут когда-нибудь обильные всходы, если только их не затопчут темнокожие, или семья его не в ы м р е т от голода, или другого непредвиденного несчастья. Буквы научились выговаривать почти все дети, а присутствовавшая младшая даже выкладывала из них короткие предложения. Со старшей, конечно, ему повезло. Наверное, одно то, что она ежедневно собирает здесь всех ребят, большого труда стоит. Вряд ли женщины белогорцев добровольно приводят сюда к а ж д о е утро своих отпрысков. Женщина, которая не отправит ребенка в школу, не получит еды, п о ж а л о п л е ч а м и старшая в ответ на его вопрос. Метод поддержания дисциплины у нее оказался суровым, за то действенным. А он бы со своим характером, наверное, наоборот. Тем, кто отправит ребенка в школу, выделил бы дополнительную порцию в качестве поощрения. Среди детей выделялась стройная фигура дочери Эрита. Странно, по возрасту она учиться не должна. Эсу, ты ничего не сказал, что делать, если кто-то из взрослых захочет учиться, если пожелаешь, что я отправлю ее к другим женщинам. Нет, если хочет, то пусть остается. Я просто не думал, что кто-то из взрослых тоже изъявит желание приобщиться к знаниям. Хорошо? Она мне еще помогла учебники носить в корзине. Очень они у тебя тяжелые. И буквы все быстро выучила. Если сможешь выложить свое имя из букв, то и дальше будешь посещать школу. Андрей подошел к дочери Эрита. Какого интересного цвета у нее глаза, бирюзовые, цвета Южного моря, которые здесь никто никогда не видел, отметил он про себя. Девушка не решительно перебирала деревянные буквы, время от времени бросая на него из-под пушистых светлых ресниц испуганные взгляды, пока не собрала свое имя. Э С И К, прочитала она по буквам. Ты справилась, можешь ходить сюда и помогать старшей. Возможно, если бы у него было больше времени и опыта, то исход членов племени можно было лучше подготовить. Но получилось, как получилось. Во всяком случае, все присутствующие выглядели вполне себе довольными. Отблески от факелов отражались на белом черепе г р ы х и На костре в середине полукруга кипел, распространяя вкусный запах, котел м л а д ш и й в котором варилось сушеное мясо. Еще он добавил туда размельченный подсушенный лук и чеснок и несколько горстей, собранных женщинами, зерен злаков. Соль решил не добавлять, мясо и так подсоленное. Все присутствующие суетились вокруг костра, пока он, наконец, не усадил их всех полукругом и стал к ним лицом. Зачем ты собрал всех здесь, Эсу? Задал е т у вопрос, который, похоже, вертелся у всех на языке. Мы все здесь для того, чтобы обсудить будущее нашей семье. У нас все хорошо, Эсу. Есть еда, здоровые охотники, женщины и дети. Что нам еще нужно? – проворчал Энку. Белогорцы тоже думали, что у них все хорошо, и где же они? Они вернутся за своими женщинами. Они храбрые охотники. Это уже Идина не утерпела и подала свой голос, что интересно, остальные промолчали. А я хочу, чтобы нашим женщинам и детям не пришлось бежать в чужую семью, в то время как мы будем прятаться по всей равнине от их тонких копий. Андрей надоел этот б а л а г а н и он решил взять быка за рога. А чтобы этого не случилось, наша семья должна отличаться от других. Я предлагаю следующее: отныне наша семья будет называться семья г р х ы о т с и д я щ и х на земле п о с л ы ш а л с я г у л обсуждения. Вроде как протестующих нет, а может им все равно, как называться членом семьи г р х ы может стать каждый, кто пожелает, вне зависимости от того, в какой семье он до этого жил. Если будет согласен с правилами жизни в семье г р х ы и против этого не будут возражать другие члены семьи, а если он согласится с правилами, но не будет их выполнять, подал свой голос Рету, тогда он должен покинуть семью г р х ы Вся добыча семьи г р х ы будет делиться на всех, а не только на женщину и детей того, кто ее добыл. На этот раз гул был не такой доброжелательный. Если я добуду быка, то мне все равно, что его разделит на всех. Но если криворога, почему Иква и ее сын должны п о л у ч и т ь столько же, сколько женщины и дети, у которых нет мужчины? Энку этот пункт не понравился. Чтобы когда тебя затопчет однорог, если ты его наконец-то снова найдешь, Иква и ее сын продолжали получать еду и дальше. Они ложились спать голодными. В семье г о р х ы будет действовать школа. которую должны посещать все дети, пока не научатся читать и писать. Протестов не последовало, как впрочем и одобрительных возгласов. насчет пользы от школы большинство еще не определилось. Все мужчины семьи г о р х ы должны укоротить свои бороды и волосы на голове, чтобы отличаться от охотников других семей и темнокожих. Андрей при озвучивании этого требования ожидал б у р и протестов, но ее не последовало. А ведь почти все охотники и так укоротили волосы и бороду по его примеру, кроме Эру, просто потому, что так удобнее. Если на чистоту, то это требование просто его блажь. Не нравились ему эти свалявшиеся космы и все тут. Другой объективной причины по большому счету ведь и нет. Следить за исполнением правил семьи г р х будет Эсу, до тех пор, пока члены семьи не решат иное. У Эсу будут три помощника: Рету, левая рука. Он будет говорить мужчинам и мальчикам в семье, что они должны делать, тренировать их и готовить к охоте. э Нку, правая рука. Он будет отвечать за то, чтобы в семье Грхе всегда была еда. В знак того, что они являются теми, кто они есть в семье Грхе, им будут вручены эти рога, чтобы в случае необходимости они могли подавать сигналы другим членам семьи или позвать на помощь или предупредить об опасности. Их изготовил Эру, который пришел к нам от длинноногих. На поляне наступила тишина, стало слышно, как потрескивается в костре дрова. Энку бережно взял в руки рог. В его ладонях он уже не казался таким уж большим. б о л ь ш е н о с ы не з н а л что с ним делать. Эсу показал, как обращаться с рогом. б у у у к у д у с т а л с у у у у у у у с о в и т ы м з в у у о м д у у у у и у у у у у у у у у у у у у у у у у с у у у у у о у у у у у у у у у у у у о у у у у у у в у л а у у у с у у с у у о у т у у у у у Третьим помощником Эсу будет женщина. Она будет говорить всем женщинам и детям семьи г р х и чем они должны заниматься и распределять их обязанности. Она же будет руководить школой. Старшая, подойди сюда. Андрей увидел, как скривилось в темноте лицо Эдины. В знак того, что она является тем, кто она есть. Старшей вручается эта статуэтка с изображением птицы. Ее нужно носить на шее, чтобы все ее видели и знали, кто она. Старшая поедала статуэтку со в ы влюбленными глазами и под одобряющие крики граки. И младший надела ее на свою шею. Я Эдина, твоя женщина, Эсу, и теперь я должна делать то, что говорит эта девочка, у которой даже нет еще мужчины. Не будет этого. Да. Ее будут слушаться не только ты, но и другие женщины и девочки, вне зависимости от того, есть ли у них мужчина или нет. Таковы правила жизни в семье г р х ы и я прослежу, чтобы они соблюдались, чтобы никто не мог сказать, что не слышал эти правила жизни в семье г р х ы или неправильно их понял. Они будут записаны и выложены на этой поляне под головой г р х ы и каждый сможет с ними ознакомиться в любое время. Дополнить или изменить их можно по желанию всех членов семьи. Завершился сход пиром. Сушеное мясо придало его супу какой-то необычный вкус, который оказался на редкость приятным. Пожалуй, это блюдо станет хитом в холодное время года, особенно у детей, поскольку после варки мясо стало мягким и стоило немного потянуть, как тут же легко расслаивалось на тонкие пластины, как раз по детским зубам. А вкусный бульон хорошо согревал продрогших членов только-только образовавшейся семьи Грыхе. Никто не спешил расходиться. Факелы еще горели, а яркий костер, куда подкинули свежую порцию дров, распространял вокруг волны тепла. Нервное напряжение, которое не отпускало Андрея целый день, ушло, сменившись расслабленностью. Дело сделано. Ушел в темноту быстроногий Эхека. Спрятался за тучу покусанный месяц. Не видно в ночи, как стоят три зуба. Только сыны горхы не спят в ожидании врага, начал он мурлыкать куплеты сражения. К нему присоединилась Грака, у которой казался высокий приятный голос. Спрятались Рету и Эсу в тени камня большого. Долго ждут храбрецы солнца восхода. С первым лучом ожидают врага прихода. Их много пришло, пять раз по пять. Медка кидает копье свое Рету. Скользкая земля от вражеской крови. Так, надо вмешаться, а то опять про Энку забудет. А т о т очень щепетильно относится к собственной славе. Внезапно явился на помощь Энку. Сверепой как бррр, он врагов сокрушает. В с т р а х е бежит темнокожий, но поздно. Пронзенный копьем бездыханно лежит. К исполнению последних куплетов присоединились почти все присутствующие, правда в разнобой, поскольку текст у каждого был свой. Надо бы озаботиться составлением канонической версии сражения, чтобы можно было петь всем вместе.